А мы? А вас, Таня, и попрошу исчезнуть, как дым. На 10 минут. Пойдемте. У вас есть оменик? Я очень люблю. Достаточно. Пожалуйста. Спасибо, спасибо. Глафера Сергеевна, я хотела сказать, я... Это я провалила вас на школьном совете. Mm. Я голосовала против вас. И как раз одного голоса не хватило. Возможно, что это подлость. Но мне сказали, что в школе для взрослых вас спросили, кто открыл Америку, и вы ответили, Америка Веспучья. Но дело совсем не в этом. Я узнала об этом потом. Я голосовала против вас не потому. потому... И, и правда, я что-то напутала с этим Веспучи. Но это было давно, в прошлом году. А что, разве мое заявление обсуждалось на школьном совете? Так вы ничего не знали? Ой. Мы скоро уедем в Москву. Ой, как я рада я, я так рада, я просто передать не могу Ну, надоел этот Лопахин Противный, повернуться нельзя Сплетни на каждом шагу Ну, вот и <свеч> все Вот и все Ну, как вы тут? Не скучали? Нет Таня, ничего определенного Сказать нельзя Все-таки очень Больное сердце Нужно прежде всего измерить кровяное давление Да-да Пожалуй, все. Да, пожалуй, все. Почему с такой силой запомнилась мне эта ночь, о которой я даже не знаю, что и рассказать? В всей нашей компании до утра мы бродили по пустыньке. Так называется заброшенный монастырь на берегу Тесьмы. Ломали черемуху, пели. Потом Андрей куда-то пропал. Я нашла его э, на развалинах монастырской стены над обрывом, с которого далеко виднелась Тесьма. Мы долго сидели и молчали.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 Я нашла его э, на развалинах монастырской стены, над обрывом, с которого далеко виднелась тесьма. Мы долго сидели и молчали. Таня, вот, вот, совершить великое. Только не вообще, а конкретно, понимаешь? например, открыть тайну белка. Ведь это было бы подвигом в науке. Как ты думаешь? чтобы решить такую задачу. Наверное, надо быть гениальным. Ты знаешь, Андрюш, я думаю, да. Да, конечно. Но ведь мы же можем стремиться к великому. Ну, представь себе. Но вот насколько, насколько все становится яснее, когда когда в жизни появляется главная цель. К ней можно прислушиваться и проверять себя. Ее можно... в втайне или доверять только только самым близким друзьям? А несчастье? То есть? Ну, понимаешь, Андрюш, вот борьба с эгоизмом это внутренняя борьба. Но ведь есть еще внешнее против несчастья огорчений, которые тоже очень часто встречаются в жизни. По-моему, в подобных случаях должна помочь воля. Воля? Да, Таня. Воля и стремление к цели. Как всё было прекрасно. Как великолепно, что наступило утро. Что я вижу солнце, небо. И что никто не знает, как я счастлива. Когда я вернулась домой, почему-то много народу было у нас в передней. Какие-то женщины громко говорили, ахали и как-то вдруг замолчали. Кто-то белый был в нашей комнате. Я вошла и увидела Митю в халате. Что случилось? Митя поспешно бросил иголку, подошел ко мне и взял мои руки в свои. И... Павел Петрович читал нам курс. И ребята не пропустили ни одной лекции. В этот день он рассказывал о вирусах, о невидимых микробах. Но начал с истории ночного сторожа. Того самого, который так любил рассматривать маленьких животных через увеличительные стекла. Ну, разумеется, я давным-давно знала, что это вовсе не сказка. Имя этого ночного сторожа Антоний Левенгук. Uh -huh. Вот он ты был первым человеком, заглянувшим в мир мельчайших живых существ, мириады которых живут в воде, в воздухе, на земле, под землей, в телах людей, животных, насекомых и птиц. Но все-таки это был... Видимый мир И заслуга Антония Левенгука Заключалась именно в том Что он его увидел Понимаю? Да Вот, а теперь А теперь Представьте себе Что кроме этого мира Видимых микробов Жизнь которого открывается нам Под линзами микроскопа Есть еще и другой Абсолютно Невидимый мир. Невидимый? Как невидимый? Этот невидимый мир был открыт еще в 1892 году Ивановским, русским ботаником. И названы были эти невидимые организмы вирусами. Вирусами. да. Да, да. Тебе что, Агаша? Агаша. Тут э, к Татьяне приехали. А, ну, пожалуйста. О, Павел Петрович, извините, я сейчас. Пожалуйста. пожалуйста. Ну, всегда так. Вы ко мне? да -с. Не узнаете? Ой, извините, я... Что-то знакомое лицо, ну... <смех> Вот так инцидент. Родная дочь и не узнает. Получается, драма? Ой, ну, что же ты, Тань, ну... Отец! О, доченька, да, да, моя хорошая, да. О, вернулся. Да ты совсем взрослая стала. Вот, вот купил для тебя у китайских купцов бархат на платье. Вот, но подлецы, обманули. Сучили не первейший сорт птиц. Да, значит, Танюша теперь такая э, картина Адская вещь, а? Я ведь э, с женой приехал Что? Ну, ну Таня, воображение работал нет ли, чёрт его знает. Но я фактически не в состоянии был без жены обойтись. Вообще, отчубучил шутку, а? Сам не рад. Гражданский брак, будем так называть. Танюша, доченька, Таня, тут всесторонне надо. Не ходите за мной. Доченька. Доченька. Когда я вернулась домой, отец и его жена обедали. Мама, милости просим, заходите, доченька, засадись, садись, садись, садись. садись, доченька. Ну, садись. Так, садись, Танечка, вот тебе тарелка, а? стакан. А? Ну, давай, давай, поешь. а Танечка, на. Нет, нет, спасибо, я не хочу. А, нет, нет. золото и спирт, это наши боги. Да, да. Давай, давай. Так. Вот так. А -а -а. За общее знакомство и, как говорится, прошу любить и жаловать. А в дочь Яниконовна... Ах, Ну, а -а -а. я тебе, дочка, так скажу... Жить надо на Амуре. Да, да. У меня там знакомства, связи. Приедешь, примут как родную. И русские, и китайцы. Mm -hmm. Они мне доверяют. Mm -hmm. А почему? Потому что я никогда не выдавал китайцам русских секретов, а русским китайских. Mm -hmm. <связь> ну, Мам, ну, сейчас mm -hmm. Ну, поешь, поешь, доченька. <связь> <связь> <связь> ну, что ты не ешь? Я не хочу. <связь> <связь> А Таня вернулась? Вернулась, вернулась. А вы заходите, заходите, Мария Васильевна. Да вы что вы, неудобно. Да где же неудобно? Кто вам сказал неудобно? Своей Проходите. Милый, ты просто. Проходите. Вы, Очень поедите. рады, присоединяйтесь да. к нашей да? компании. Выпьем. В да. честь знакомства. Авдотья ну, Никоновна, а, да. Да. Танюша, mm -hmm. будьте здоровы. Mm -hmm. да. а, вы теперь у нас служить будете? Служить? Да. Нет, я служил много и упорно в условиях, безусловно исключающих изнеженность. Но теперь, когда настало время, заря возрождения российского пролетариата мирового труда, такие люди, как я... Должны на покое подождать Назначение Ой, Танюшенька <как> Ты чего скучаешь? Не кушаешь, не пьешь <как> Ах ты, зеродку, вирус... оставьте меня Ой, господи Славное море Священный, священный Байкал Славный Ребята разъехались. Теперь только мы вдвоем с Андреем слушали курс лекций Павла Петровича. С каждым днем становилось все интересней. Увлекшись опытом, медицина со времен Пастера почти оставила наблюдение, которое некогда лежало в основе науки о природе вообще и о человеке частности. Вот именно это обстоятельство повлекло за собой пренебрежение к защитным силам, которые организм выработал внутри себя в течение тысячелетий. Это понятно? Да, -да, -да, -да. да, -да, -да, -да. Понятно. Вот. Значит, в принципе, лекарства нужны лишь для того, чтобы пробудить природу от сна. Так, например, поставив несколько опытов, я убедился, что вот э, зеленая плесень действует угнетающе на рост возбудителей газовой гангрены, угу. сибирской язвы, воспаления легких, Господи. ну и некоторых других заболеваний. А вот о том, как приготовить такой экстракт, следует рассказать, конечно, подробнее. Впрочем, на этом, пожалуй, пора поставить точку. Тем более, что слушатели... Заметно поубавился Знаете, о чем я больше всего жалею, дядя Павел? О чем, Андрей? О том, что только в этом году попросил вас прочитать курс Ну что же, мой милый Плод падает, когда созревает Я, ты знаешь, тоже жалею Ну, делать нечего Делать нечего Когда у тебя уходит поезд? К час ночи А, ну тогда укладываю вещи Не буду тебе мешать Хорошо Ну, как у тебя дома? Точно так же. Что, каждый день? Да. Вообще, от этого можно вылечиться. Но они, разумеется, не захотят. Между прочим, это интересный вопрос. Роль водки в жизни. Слушай, ты не можешь переехать от них? Куда? Ну, к нам. Хотя, да. Мама стала какая-то странной после отъезда Мити, ей-богу. Мне кажется, она немного помешалась на том, что у нас выходит слишком много продуктов. Ладно, ладно, ничего. Последний год как-нибудь проживу. Буду работать на книжном складе. Как жаль, что ты кончаешь не с нами. Вместе бы поехали в Москву, вместе бы поступали в медицинский. Тань, а тебе грустно, что я уезжаю? Пиши мне, пожалуйста, Андрей. В канун нового 1923 года я забежала к Павлу Петровичу. Ну, Танечка, два месяца тому назад мы с тобой послали в Москву академику Тимировскому мою работу о плесени. Да. Но сегодня, Таня, мы напишем и пошлем ему документ, который, может быть, окажется важнее всего, что я сделал за всю мою жизнь. И Тимировский первый поддержал в печати мою брошюру о защитных силах организма, ты же помнишь? Да. Ну, Танюша, будем работать? Будем работать. Готово? Угу. Mm -hmm. Пиши. Проект организации Института защитных сил природы. Это заголовок. Создание подобного учреждения не только принесет бесспорную пользу советскому здравоохранению, но снова поставит впереди всех Русскую научную мысль. Научная мысль. Таня, кажется, кто-то приехал. Стой! Живо! живо! Живо! Господи, это Митина жена. Глафера Сергеевна. Приехала. же как хорошо что ты пришла тебя ведь ждут таня меня кто папа да. виноват как ваше имя отчество сергей владимирович раевский сергей владимирович может быть угодно чаю нет нет благодарю здравствуйте таня присаживайтесь спасибо папа Подожди меня, пожалуйста, у Марьи Васильевны, хорошо? Да. Хорошо, хорошо, хорошо. Таня, я слышал, что вы хорошо знакомы с Павлом Петровичем Лебедевым, которому в Лопахине я прежде всего засвидетельствовал свое глубокое уважение. Теперь вам представляется возможность оказать ему большую услугу. Услугу? Каким образом? Ну, эта история началась давно. Да. В 80-х годах прошлого века, когда не только вас, но и меня, <связано> разумеется, не было на свете. В эти далекие времена жила-была знаменитая актриса, которую знал и уважал каждый образованный человек в России. Звали ее Ольга Петровна Кречетова. Без сомнения, вы слышали это имя? Да, я слышала. Мне случалось видеть ее, когда она была уже пожилой женщиной. И могу сказать, что ее игра оставила незабываемые впечатления. Более 30 лет она играла на сцене Александринского театра. Ну вот, одним словом, я здесь не для того, чтобы тратить время на воспоминания. Дело обстоит значительно проще. Старик переписывался с Кречетовой, и у него сохранилась пачка ее писем. Мне нужны эти письма. Они должны быть у меня самые поздние завтра. Условия? Пятерка за письмо. Задаток сегодня. Ну-с? Пошли вон! Пал Петрович! Что Петрович! Что такое? Вы только подумайте! Он был у меня! Кто был у тебя? Кто? Раевский. Он подговаривал меня, чтобы я... чтобы я стащила у вас ваши письма. Да, ему зачем-то нужны письма к Речетовой. И он меня уверял, что она вам писала. Кто? Боже мой, кто мог направить его ко мне? Какой негодяй, а? Я его выгнула, я его выгнала он ушел. То есть он не ушел. Он к соседке ушел, а потом вернулся... Толстая рожа, а? Противная толстая рожа. Павел Петрович, это правда? Это правда, что она вам писала? Да, Таня.